Глава седьмая. Лис. 2021 год. Из школы Лис мчался в припрыжку. Матери дома еще не было, но он не стал дожидаться, а позвонил ей. «На юг?» — растерянно переспросила мама. «Там хорошо, конечно, но это все так неожиданно». «Да чего там неожиданного-то?» — прокричал в трубку Лис. «Ты же сама хотела нас отправить на лето к морю». А тут все само собой получилось, бесплатно. Мама вздохнула. Эта ее нерешительность была Лису совершенно непонятна. — Так ты что, против? — осторожно спросил он. — Да не то, что против, — замялась мама. — Но мне нужно подумать. — О чем? — взвыл Лис. Он хорошо знал маму, и ее желание подумать ничего хорошего не предвещало. Вот если бы она сразу согласилась, а потом думала сколько угодно. «Мам», — слегка соврал Лис, — «времени-то нет». «Почему?» — удивилась мама. «Сейчас февраль. Путевки, я так понимаю, на лето или на весенние каникулы». «На лето», — подтвердил Лис. «Но знаешь, сколько желающих. Если мы сразу не согласимся, их другим отдадут». «Ну, а дорога входит в путевку». И на чем добираться, на самолете, на поезде? Я не знаю, растерялся лис, но почти сразу же нашелся. А тебе Алина Алексеевна в девять позвонит. Она все знает. Ах, вот как! Значит, до вечера время есть. А то я уж решила, дорога, каждая секунда. Не каждая, ворчливо согласился лис, но все равно. Ладно, до вечера я решу, ответила мама. Но скорее да не удержался Лис. «Не знаю», — честно призналась мама. Сестре Лис рассказал про путевки сразу, как только она вернулась из школы. Она взвизгнула и чмокнула Лиса в щеку. «Вот это да!» «Погоди еще», — попытался унять ее в восторге Лис. «Может, мама не разрешит?» «Разрешит, разрешит!» — запрыгала сестра. «Я ее сейчас уговорю». И выхватила мобильник честно говоря, именно на это лис и рассчитывал против него одного мама еще может устоять, а вот против них вдвоем с сестрой вряд ли, тем более лиза умела уговаривать. Лис даже подозревал, что она начинающий гипнотизер. хоть сама этого и не понимает. ну что спросил он, когда лиза вернулась из комнаты почти согласна подмигнула лиза со мной не пропадешь. Лис показал сестре большой палец. Она капризно скривила нос. «Лучше бы шоколадку купил». Лис, передразнивая, скорчил рожицу объевшегося лимоном. Лиза сдерживалась полминуты, а потом согнулась от хохота. Лис расхохотался вслед за сестрой. «Хочешь сказать, только для меня старалась?» спросил он, отсмеявшись. «А тебе это не нужно?» «Нужно», — призналась Лиза. «Но если ты купишь шоколадку, будет только лучше». «Кому?» «Мне, конечно», — фыркнула Лиза. И ушла в большую комнату, а Лиз отправился на кухню. Пока он жарил яичницу, Лиза заглядывала два раза, но смотрела молча, только слюну сглатывала. Лиз делал вид, что ее не замечает, потому что это нечестно прибегать всегда на готовенькое, особенно если ты девчонка. Лис бы согласился готовить с Лизой по очереди, и Лиза вроде бы не спорила. Вот только почему-то, по ее мнению, стоять у плиты всегда была очередь Лиса, а не Лизина. Лису это надоело, и с недавних пор он начал вредничать. Вот, например, сегодня решил твёрдо яичницей не делиться. Когда Лиза зашла на кухню в третий раз, он посыпал яичницу тертым сыром, перемешанным с зеленым луком и петрушкой, и еще на минутку прикрыл крышкой. Лиза громко понюхала воздух и не выдержала. — На двоих? — робко спросила она, кивнув на сковородку. — С чего бы? — пожал плечами Лиз. — С того, что я твоя сестра. — Ну и? Лиз выключил газ и аккуратно подцепил яичницу деревянной лопаткой. — И я есть хочу! — пискнула Лиза. «Прекрасно — Прекрасно! — кивнул Лиз. — В холодильнике есть суп. Налей в тарелку и разогрей. В микроволновке. «Мне некогда», — попыталась схитрить Лиза. «Займет ровно три минуты», — не поддался на провокацию Лиз. Он переложил яичницу на большую тарелку и отвернулся, чтобы достать хлеб. «Не хочу суп», — проныла Лиза жалобно-жалобно. «Мне бы яичницы. Самую капельку. Вот эту с желточком». Это показалось Лису верхом наглости. Пожарить яичницу, чтобы не растекся желток, было очень трудно. У Лиса из трех яиц хорошо, если один оставался целым. А то, что глазок желтка самое вкусное, считала не только Лиза. Это в их семье знал любой и каждый. Лис иронично хмыкнул и не ответил сестре. Он, не торопясь, отрезал кусок хлеба, положил его на салфетку в плетеную корзиночку, как всегда делала мама, и потянулся за вилкой. За спиной воцарилась подозрительная тишина. Когда Лис повернулся к столу, то чуть язык не прикусил от возмущения. Лиза, пальцами отхватывая куски яичницы, торопливо засовывала их в рот и мечтательно улыбалась. — Ты что? — громко выкрикнул он. — Дикая? И со стуком переставил тарелку на противоположный конец стола. Лиза проглотила то, что было во рту. И вдруг заплакала. Она всхлипывала и размазывала по щекам грязными пальцами слезы. Лис растерялся. Лиза показалась ему такой маленькой и несчастной. А он, дурак, какой-то яичницы для нее не пожалел. — Лис, — попросил он, — не реви. Лиза посмотрела на него и всхлипнула еще жалобней. Лис поставил тарелку с яичницей прямо перед ней. «Ну, хочешь, съешь всю», — предложил он. «Всю?» — изумленно переспросила Лиза и даже перестала плакать. «А, а ты?» «А я обойдусь», — вздохнул Лиз. Лиза помотала головой. «Всю мне много, бери половину». Лиз вздохнул еще тяжелее и потянулся за другой тарелкой. Вечером позвонила Алина Алексеевна. Мать разговаривала с ней долго. Ни Лиз, ни Лиза ничего не услышали. Но мать вышла из комнаты с улыбкой. «Уговорили вы меня», — призналась она все трое. «Но чур потом не жаловаться». «На что?» — удивленно спросила Лиза. «На коллективную жизнь», — хмыкнула мама. «Вы же у меня домашние, даже в зимнем лагере ни разу не были. А тут...» «Ладно, сами поймете». Лиза обхватила маму двумя руками. «Значит, ты согласна, да?» — на всякий случай переспросила она. «Согласна!» «Ура!» — закричала Лиза. «Ура! Ура! Ура!» и запрыгала, наступая маме на ноги. Лиз кричать не стал и прыгать тоже. Он просто улыбнулся и сказал. «Спасибо, мам!» «Было бы за что!» — погрустнела мама. И как будто в воду глядела. К мысли, что летом он поедет к морю, лис привык быстро. Но до лета было далеко. Поэтому лис как привык, так и забыл. То есть не то, чтобы совсем забыл, но просто не думал пока. Пока было свободное время, он или играл на гитаре, или с лупой в руке рассматривал монеты из альбома. Монеты с каждым днем занимали его все сильнее. Он как будто заболел ими. А продажа альбома мать больше не заговаривала, Элис был уверен, что вопрос отпал сам собой.